В этот раз в лабораторию психотроников я попал в качестве почетного гостя. Мне разве что красную дорожку не постелили. Молодая девушка-администратор проводила меня в огромный зал, предложила чай, кофе, алкоголь и сладкие закуски. Я отказался. Вдруг это ловушка, и меня пытаются отравить. Зал был обставлен скудно. Маленький кожаный диванчик, длиннющий стол из два десятка офисных кресел, а еще и телевизор, по которому крутили музыкальный канал. Я включил сканирование, но в ту же секунду под потолком замигала красная лампочка и строгий женский голос произнес «Пожалуйста, не используйте магию, иначе мы будем вынуждены поместить вас в карантин». Девушка-администратор виновато похлопала глазами и пояснила Новая система охраны пока тестируется, иногда может срабатывать случайно. Пару раз чуть до кондрате не довела. Я как раз ночью дежурила. Она натянута рассмеялась. Так что вы не обращайте внимания, если она срабатывает без причины. А если с причиной, то ну, вы, пожалуйста, не колдуйте, ладно? Ага, я улыбнулся и кивнул. Спустя пару минут в зал вошла Анна Викторовна, и администратор поспешила уйти. «Ломоносов, я знаю, что ты далеко не обычный студент». Анна Викторовна поспешила ко мне и тяжело рухнула в соседнее кресло. «Брат рассказывал про странности, которые множатся вокруг тебя». «Мой брат...» Она печально понурилась и поджала губы. «Я не могу к нему обратиться. Он будет возражать и попытается запереть меня в каком-нибудь очередном безопасном месте». «И его ведь чуть не убила. Не суть». Она выпрямилась гордо, приподняла подбородок и заявила. «Сегодня я начинаю новую жизнь. Всего пару часов назад я чудом избежала смерти. И я думаю, это знак свыше, что мне надо...» «Избежали смерти?» — перебил я. Анна Викторовна коротко описала свои приключения, и с каждым ее словом мои брови поднимались все выше и выше. «Зато теперь им придется считаться с моим мнением», — провозгласила она, поймав мой взгляд. Но я совершенно не представляю, что мне просить. Как помочь оракулам? С чего приступить? Мне не позволят сразу же перевернуть все с ног на голову. Реформы придется продвигать понемногу, небольшими порциями. Но какие реформы? Что-то вроде не убивайте оракулов. И киморы, и все болотные отродья ломоносов. Ты понимаешь, насколько я растерянно, на что обратилась к тебе? «Нет-нет, мне уже кажется, что ты самый обычный студент, и что мне просто хотелось думать...» «Отставить панику!» — горкнула я, и Анна Викторовна от неожиданности даже подпрыгнула в кресле. Ну, в прошлой жизни я активно изучал и политику, так что быстро сориентируюсь. Я мысленно пересчитал все, чем занимался в последнее время. Обучение в академии, бои на арене, личный магазин с кристаллами противостояние с аристократами, развитие сельского хозяйства. А сейчас к этому добавится еще и борьба за права оракулов. Я вспомнил Машу и улыбнулся. Возможно, через пару лет она без страха вернется на родину. Я посмотрел на Анну Викторовну и сказал. «План такой. Сперва слушаем их, задаем вопросы. Много вопросов. Очень много». Прежде чем что-то требовать, мы должны проанализировать ситуацию. Потом удалимся на обсуждение. А уже после этого выдвинем свои требования». Анна Викторовна с готовностью закивала. «Я же на пробу вызвал тень, и сигналка ее не засекла». «Отлично. Я отправил теней во все уголки лаборатории, чтобы подслушать разговоры психотроников. Помочь Анне Викторовне в моих интересах». Ведь в таком случае я смогу воспользоваться ее новой властью и попросить кое-кому промыть мозги. Под гипнозом психотроников директор колледжа магических искусств точно разрешит Алисе стать жрецом в храме Марены.